Глава вторая. Дик припозднился. Солнце зашло, но улицы даже в сумерках не казались унылыми, и канавы не сильно пахли. Шаг у Дика был лёгкий, а внутри всё смеялось и пело. Он теперь будет стараться для темпла. Может, ему даже доверят рыцари каменных тамплиеров. Он будет беречь их от пыли. Он надрает до блеска их каменные пласти, их мечи и кресты на шлемах, будто им предстоит предстать перед королём, и каждый рыцарь расскажет дику, чем был славен и что испытал, если дик научится слышать камень. А вот и дом Фицуорана. Деревянная лестница скрипнула. Скрипи слышу, скрипи слышу. Кто прокрался тише мыши, тот прокрался на чердак незаметно, вот так. Дик насторожился. О чём болтает лестница? Но в сердце его всколыхнулось предчувствие. Элис. Элис от неожиданности вздрогнула и попятилась. Элис. Дик почувствовал внезапную дрожь во всём теле. Что ты тут делаешь? Элис выглядела испуганной. Лицо ее порозовело. Она хотела бы спрятать глаза и не знала, куда деть руки. «Дик, я нечаянно тут кто-то топал. Я решила спросить, узнать, кто тут есть, кроме тебя, Элис? Тише, пожалуйста, тише, вдруг услышит Джоанн. Хорошо, хорошо, я тихо. Значит, тебе интересно?» Элис кивнула. Дик подошел к окошку, высунулся наружу и тихонько позвал. «Кот, иди-ка сюда!» Скоро в окне появились усы и заняли все окно. Кот легко сколизнул внутрь, потерся о ноги Дика и уселся рядом, обвив лапы хвостом. Глаза его, круглые, желтые, не мигая, смотрели на Элис. — Ты что же, зовешь, и он откликается? — Да, — Дик замялся, — зову. И я решил, что так правильно. Кот откликается как человек. Мяу, подтвердил кот и передвинул хвост. Видишь, он соглашается. Хочешь его погладить? От удивления Элис чуть приоткрыла рот. Я? Погладить кота? Это очень приятно. Элис неловко приблизилась и протянула руку. Дик почувствовал, что у него кружится голова, еле скоснулась кота. Правда, мягкий кот урчал сильнее и тёплый. Значит, он откликается? Может, он тебя любит? Дик смутился. Ну, а ты что я? Любишь кота? Кот шевельнул хвостом. Ну, хозяин, давай не дрейфь. Мне нравится, что он тут, что он живёт со мной рядом. Значит, ты любишь кота. Элис чуть отступила. А ещё ты кого-нибудь любишь? Дик почувствовал в горле ком. Я любил Мейбл, и она стала ангелом. Да. Но ну и люби пи-кота. Элис вдруг подхватила юбки и бросилась к лазу. «Элис! Я пришла посмотреть, кто тут топает. Если Джоан узнает, не вздумай проговориться». Юбки ее зацепились за щепы, когда Элис протискивалась в лаз. Дик кинулся к ней на помощь. «Обойдусь без тебя! Гладь своего кота!» Голос Элис звучал раздраженно, но ей пришлось ухватить Дика за руку, и он почувствовал, как штаны наполнились муравьями. Элис ушла. Элис ушла. Дик уселся на пол, прислонившись к стене. Кот устроился у него на коленях. Что это с ней? спросил Дик кота. Мяу, ответил кот. Мяу. Дик задумался. Надо же.